Глава шестнадцатая. Я села за свой стол и уткнулась лицом в руки. Надо привести в порядок мысли. Значит, сначала убиты Вилоры и Наташа, потом наступила очередь Горенева и Майи Майской. Вот с них и начнем. Кто заманивал в ловушку Наташу с женихом, ответить я не могу. А вот Кореневу и Майской явно звонила та самая женщина, что и Рай, Соне и Нильскому. Ну и мне, конечно. Почему кого-то из телефонных абонентов она убивала, а кого-то оставляла в живых? Ну или просто сильно пугала, как несчастного крокодила? Скорее всего, жертвы выбирались от балды. Кого-то проще было убить, кого-то запугать. То есть пластического хирурга Коренева никак нельзя было оставить в живых. А насчет остальных? Тут уж как кому повезет. Главное, чтобы весь город знал, сбежавшая модель сделала пластику, и она крута на расправу. Но все же, что я могу знать о преступнице? Ну, кроме того, что она коварна и безжалостна. Во-первых, она прекрасно знает не только Наташу, но и все ее окружение, включая Коренева и Нильского. Знает, кто из девушек Олимпа наиболее доверчив, любопытен и болтлив, в каких отношениях были с и Коренев. У нее есть все номера телефонов. Даже о патологической трусости крокодила она осведомлена. Вывод? Скорее всего, преступница – одна из девушек-моделей. И тут в первую очередь высвечивается имя ближайшей подруги Наташи Агаты. Против этого говорит лишь тот факт, что именно Агата всячески опровергает слухи о бесчисленных любовниках Наташи, распускаемой преступницей. Ну и, конечно, алиби у Агаты есть, хотя и не железное. Ладно, не будем зацикливаться, кто из девушек Олимпа, кроме Агаты, Мог решиться на преступление. В принципе, кто угодно. Но от кого я впервые услышала рассказ о звонке Наташи и о встрече с ней в кафе? От Рейсы И про маю Майскую она мне вовремя не рассказала. Как будто хотела, чтобы Майю успели убить. Ладно, берем ее на заметку. Кто еще? Соня, любовница Коренева. Вдруг ее истерика после пропажи любовника для отвода глаз. Я же не знаю, какие у них в последнее время были отношения. Вдруг это она решила получить 20 миллионов и избавиться от любовника, свалив все разом на исчезнувшую Наташу. Этой суммы и на выкуп квартиры у вдовы любовника может хватить. Короче, все три девушки попадают под подозрение. С кого же мне начать? Впрочем, нечего зря ломать голову. Надо поставить им ловушку всем трем. Та, которая придет меня убивать, нам и нужна. Вечером я торжественно изложила мою идею Оскару и Маше. К сожалению, на семейном ужине в моем доме присутствовал и мой собственный супруг. Поэтому я так и не решилась озвучить вслух предложение о том, что в роли приманки буду выступать я сама. Маша, похоже, поняла суть предложенного и без пояснений. По крайней мере, она укоризненно посмотрела на меня и покачала головой. Оскар глубоко задумался, потом сказал. «Вообще-то я не хотел об этом говорить, но Агата сегодня утром попала в больницу в травматологию с серьезными побоями. Похоже, у нее сотрясение мозга». «Кто же ее так?» — ахнула я. — Не говорит. — Неужели, Толик? — слух удивилась я. — Да вряд ли. Он с Агатой не справится, в случае чего она его придушит, как котенка. — Может, Наташа? — оживилась Маша. — Они действительно были заодно, а сейчас встретились, и Наташа захотела ее убить, но Агата сильная сумела отбиться. — Наташа мертва! — вспылила я. «Оскар, так нашли ее останки?» «На том хуторе действительно нашли обгоревший труп», подтвердил Оскар. «Труп женский, предположительно может принадлежать молодой девушке. Естественно, анализ ДНК никто не делал, и труп официально числится неопознанным. На всякий случай сделали слепок зубов. Его описание находится в уголовном деле. Беда в том...» что и у сгоревшей девушки, и у Натальи Поповой зубы были абсолютно здоровыми. Одна единственная пломба на коренном зубе справа, и то из старых сплавов. То есть, если она и обращалась к стоматологам, то еще в школе. — И что, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, что это труп Наташи? — поразилась я. — Почему же? — вздохнул Оскар. Я сегодня подготовил официальный запрос. Скоро проведут вскрытие захоронения и останки отправят на экспертизу ДНК. Только вот результаты будут не скоро. За это время Наташа, если она все же жива, сто раз успеет скрыться из города, а то и из страны. А если она мертва, то ее убийца тоже успеет превосходно замести следы. Замечательная работа! Не выдержала я. Практически по этому делу не сделано вообще ничего. Люди мрут, как мухи, а ты даже не можешь узнать, кто избил Агату. Я сам навещал ее в больнице. Неохотно процедил Оскар. Она отмалчивалась, потом застонала, что ее тошнит. Начала жать на звонок. Пришлось ретироваться. — Она вставать и ходить может? — не унималась я. «Наверное». «Тогда нам нет нужды менять мой план», — продолжала я. «Если Агата невиновна, она не клюнет на приманку. Тогда ей и незачем будет вставать с больничной койки. А если она хладнокровная убийца, пусть встает и идет на очередное преступление. Даже если ей станет плохо, мне ее не жалко». «И в чем суть приманки?» Наконец заинтересовался Оскар. «Очень простая. Тебе лично надо будет собрать оставшихся живыми и здоровыми девушек Олимпа в кабинете крокодила Нильского. Там ты объявишь, что у следствия появились неопровержимые доказательства того, что Наташа Попова давно убита, а все преступления совершены одной из девушек-моделей». «Разумеется, девушки начнут расспрашивать какие-то доказательства. И ты объявишь, что твоя помощница, то есть я, недавно видела у одной из девушек мобильный телефон пропавшей Наташи». «Ну и дальше что?» – поразилась Маша. «Девушки начнут выяснять, у кого же. И что узко скажет?» «Скажет, что помощница пока не совсем уверена в том, что это тот самый телефон» и поэтому никак не называет имя. А ты предлагаешь той девушке, у которой телефон, самой подойти к тебе и поведать, откуда он взялся. Мол, если объяснение будет достойным, воришке ничего не будет, а иначе... «Ты считаешь, преступница клюнет на такой дешевый трюк?» — в свою очередь поразился Оскар. «И решит, что надо тебя убить?» Ее даже не смутит тот очевидный факт, что ты давно сообщила мне ее имя. Придумай что-нибудь другое, — предложила я. Ну, девушка просто тихо избавится от засвеченного телефона, кинет его, к примеру, в реку, — спокойно произнес Саша. — Тоже выход. За всеми тремя девицами надо установить наблюдение. Вот и поймаем с поличным. Не унималась я. — Ну да. «Будем проверять их унитазы и мусоропровод», – вздохнул Оскар. «Мои сотрудники перероют все помойки и в результате ничего не найдут. Да меня после такого позорища самого по-тихому в помойке утопят». «А вообще как можно отличить один мобильник от другого?» – поинтересовался практичный Саша. «У Наташи что, была какая-то особо навороченная модель?» «Не знаю», – растерялась я. «Я даже не выясняла, какой марки он был». «Хорошо, я еще подумаю». «Но поймите вы все, Наташин мобильник – наша единственная зацепка. Иначе у нас против настоящей убийцы нет ни одной улики. Но телефончик наверняка все еще у нее. Она им пользуется, чтобы доказать всем, что Наташа жива». И на этом ее надо поймать. «Эврика!» — воскликнула Маша. «А давай сыграем в шантажистку?» Мой голос никто из девиц толком не слышал. Я позвоню всем троим по очереди, скажу каждой, что знаю, что именно у нее мобильник Наташи и потребую денег за молчание. А полиция проследит. Во-первых, кто из трех девиц пойдет избавляться от мобильного? «Во-вторых, кто пойдет убивать шантажистку?»